Встреча. Пантикопей проснулся от спячки, как зверь с киевских лесов. Улочки от царской гавани до таврских ворот пришли в движение. Дребезжали деревянные ставни, звенели украшавшие стены медные сосуды, ржали кони, мычали волы, хлопали бичи, колеса тяжелых арб по обуту ходили в колею, вытертую на мостовой за четыре столетия. В гавани росли горы зерна, Город выбрасывал зерно, как в фонтане пасть мраморного льва, воду. Золотая струя лилась в трюмы триер, барок и барж. Хлеб — это и лепешка, испеченная на углях, и золото, наполняющее сундуки купцов и владельцев кораблей, и ярость голодной, крикливой толпы. У входа во дворец Диофантов встретил Помфил. В этом хорошо одетом человеке трудно было узнать бедняка, спешившего в гавань, чтобы найти какую-нибудь работу. В его облике появилось что-то вызывающее встречных желание быстрее пройти мимо или остаться незамеченными. И даже дом его, надстроенный на этаж, вытянулся словно для того, чтобы заглянуть в чужие дворы, присмотреться к чужой жизни, прислушаться к чужим разговорам. Все в жизни Памфилы изменилось с тех пор, как он попался на глаза Алкиму, и тот поручил ему выследить заговорщиков. Три золотых статера были не просто наградой за успех, но и задатком на будущее. Алким давал Памфилу и другие поручения столь же щекотливого свойства, а, уезжая в Херсонес, представил Памфилу пересаду как человека надежного и сообразительного. Так бедняк, почти бродяга, стал доверенным лицом царя, его правой рукой. «Государь не может выйти, он нездоров». — сказал Памфил. — Он просит у тебя извинения и приглашает в спальню. Пересад полулежал. Высокая подушка подпирала голову, а лицо как будто бы таило следы горьких раздумий. Жизнь подходила к концу. подобно бегуну на стадионе он уже видел конечную черту, ощущал ее всеми атомами своего тела. Царь знал и любил Эпикура. Понимал, что со смертью приходит распад, но бег жизни не прекратится. Так же будет вставать и опускаться Гелиос, созревать колосье, так же в трюмы кораблей будет течь зерно, и также варвары будут нагло требовать подарков. Кто же возьмет все это на свои плечи? Кому он передаст свой факел? Я позвал тебя, потому что считаю своим другом, В те дни, когда Митридату угрожала гибель, я исполнил твою просьбу, хотя и понимал, что этим могу навлечь гнев римлян. Теперь гибель угрожает мне и моему царству. На востоке встала черная туча. Я не могу ее отвести. Ты имеешь в виду Савраматов? — спросил Диафант. — Сарматов, Синдов, Дандариев. Все они чувствуют мою слабость. Тайсий потребовал от меня зерно. Царь Синдов Алфак подступил к фанагории. Не знаю, как тебе помочь. У меня небольшое войско. Пересад задумчиво покачал головой. — Я о другом. Всеми землями вокруг понта Евксинского должен владеть один государь. Итридат молод и энергичен. Это ноша ему по плечу. Диафант скинул голову. — Мне хотелось бы знать, — продолжал Пересад, — как отнесется Митридат к тому, что я объявляю его своим наследником? — Сейчас он будет колебаться. Война со скифами затянулась. Что же будет, когда придется иметь дело с множеством других племен и народов? — Я понял тебя, стратег. Ты советуешь повременить. И это разумно. Но ведь медлить тоже нельзя. Как только станет известно, что палак разбит, я отправлю послание в Синопу. Тебя же жду в Пантикопее, чтобы отметить два праздника твоего государя. На лице пересада появилась грустная улыбка. Видимо, решение передать власть Митридату давалось ему нелегко. Диафант вышел из покоев царя окрыленным. Мог ли он рассчитывать на такой успех? Метридат посылал его в Таврику, чтобы защитить херсонес от скифов и добиться дружбы с ними, а он принесет ему власть над всеми землями вокруг Миотиды, над водами, сказочно богатыми рыбой, над пашнями и лесами. Он навсегда освободит эллинов от страха перед варварами. Он откроет им путь к верховьям Гипаниса и Танаиса, пополнит богатствами оскудевшие храмы, Митрида, соединив диадемы Понтийского царства и Боспора, сможет разговаривать с Римом как равный. У статуи Зевса в Перистиле диафант вознес молитву отцу богов за неспосланную удачу.